что загладит свою невежливость каким-нибудь образом, извиниться перед Дэном или подарить ему табаку на Рождество. А сейчас надо скрыть конверт, который он ей вручил. Закрыв дверь, она решила, что незачем возвращаться в постылую гостиную и бесшумно прошла через переднюю пустую кухню. Здесь она немедленно освободилась от письма, положив его на стол. Потом воротилась к двери проверила плотно ли она затворена подошла к двери в посудную осмотрела ее таким же порядком и наконец убедившись окончательно в том что она одна подошла опять к столу и села все произошло так как она хотела и теперь она в одиночестве скрыта от посторонних глаз делать ей больше нечего остается только открыть письмо она опять посмотрела на него но не тем неподвижным взглядом, как тогда, когда брала его от Дэна, а с все растущим нервным возбуждением. Губы вдруг онемели, во рту пересохло, и Нести дрожала всем телом. Она видела не этот длинный белый конверт, а самое себя, вечно согнутую над книгой в школе, дома, в экзаменационном зале университета, и всегда над ней склонялась массивная фигура отца, отбрасывавшая на нее и вокруг нее вечную тень. Письмо казалось, как зеркало отражало ее лицо, и это лицо говорило ей, что все, ради чего она трудилась, ради чего ее заставляли трудиться, вся цель ее жизни лежит здесь, на столе, вся она в нескольких словах на листке бумаги, который скрыт в этом конверте. На конверте стояло ее имя, И то же имя должно оказаться на этом скрытом внутри листке, иначе пропало даром все, что она делала, пропала вся жизнь. Она знала, что внутри ее имя, единственное имя, которое всегда упоминалось в школе с одной только похвалой, имя победительницы, получившей стипендию Летта. И все же ей было страшно заглянуть в конверт. Но это же просто смешно. Чего ей бояться собственного имени, которое, как всегда справедливо подчеркивал отец, было именем почтенным, благородным, которым она имела право гордиться? Она Несси Броуди, обладательница стипендии. Все это предусмотрено много месяцев тому назад. Все решено между нею и отцом. Господи, ведь она умница, самоспособная девочка в Ливенфорде первая девочка, получившая стипендию Летто. Гордость семьи Броуди. Как во сне рука ее протянулась к письму. Как глупо, что ее пальцы дрожат, разрывая твердый конверт. И какие они худые, эти пальцы. Она не хотела, чтобы они открыли конверт, а они это сделали. Даже и в эту минуту они дрожат, сжимая листок. «Нет». Должна же она посмотреть на свое имя, имя Несси Броуди. Уж, конечно, ничего в этом нет неприятного. Увидеть на минутку свое собственное имя. Время настало. Сердце ее внезапно забилось в нестерпимом, безумном волнении. Она развернула листок и взглянула. Имя, которое встретил ее меркнущий взор, не было ее именем. То было имя Грирсона. Джон Грирсон получил стипендию Летта. Одну секунду Несси смотрела на бумагу, не понимая, затем глаза ее наполнились ужасом. И ужас этот рос, расширял ее зрачки до тех пор, пока слова не слились, не исчезли совсем. Она сидела неподвижно, оцепенев, едва дыша, все еще сжимая в руке извещение, и в уши ей вливался поток слов, произносимых рычащим голосом отца. Она была одна в комнате, он за милю отсюда, в конторе, но силой расстроенного брожения она отчетливо видела его перед собой, слыша его голос. «Так Грирсон победил! Ты допустила, чтобы этот выскочка опередил тебя!» Пускай бы хоть это был кто-нибудь другой, но Грирсон — сын этой мерзкой свиньи. И после того, как я всем твердил, что ты ее получишь, это черт знает, что такое. Слышишь? Черт знает, что такое. Ты безголовая идиотка.